Глава 33. Пространственный карман. Крепость Рубой. У входа в бар вечер. Уже почти шесть. Своеобразный час пик в Рубое. Не такой, как везде. Но движение людей в этот момент особое. Правда, в основном благодаря торгашам, которые усиленно растаскивают свое добро по бункерам. Наверное, если смотреть сверху, что крепость в это время в прямом смысле слова напоминает муравейник. Кстати, это время, так же, как и шесть часов утра, неплохой момент заработать для сталкеров-неудачников. Полно здесь таких. Кто боится зоны, кому просто лень от природы, кто по каким-то причинам не хочет обучаться мастерству в принципе. Сколько пыли вокруг... — подумал я, глядя на Рубой с точки зрения жителя. Всегда так. Попадаешь в новое место, складывается о нем определенное мнение, а проходит время, и большинство догадок оказывается фарсом. Как-то я слышал, что новичок и завсегдатай одного и того же места видят его совершенно по-разному. И дело не в психологических особенностях. Просто новичку... Дабы и познакомиться с новой обстановкой, приходится осматриваться и вбивать в память очень много деталей. Тогда как бывалому, наоборот, все эти мелочи приходится отсеивать, так как они ему попросту уже не нужны. Так, например, коренные жители города никогда не поднимают головы вверх, а потому запоминают окружающие здания. С определенных ракурсов, причем в основном до второго этажа, то есть совершенно не знаю того, что происходит выше. Тоже мне пунктуальность. Восемнадцать А сами-то где? Или все-таки у торгашей время неправильно выставлено? Хотя кто платит, тот и танцы заказывает. Какое-то время я наблюдал за снующими туда-сюда обитателями крепости, пытаясь угадать, кто же придет меня встречать. В конце концов, тем дипломатам мосты переброшены. Я на крючке. И второй разговор за стойкой в баре был бы по меньшей мере глупостью. Долго скучать мне не дали два человека в темных комбинезонах, таких, что я даже в многообразии арабской лавки которая продала мне мой костюм, не видел. Оба моих провожатых остановились от меня на расстоянии метров пять. Затем один из них едва заметно кивнул. Как я понял, это было нечто среднее между приветствием и предложением следовать. За все время короткого пути мои провожатые не соизволили произнести ни слова. Я их вспомнил. Именно эти амбалы притащили меня прошлой ночью в бункер. Сему я сегодня не видел. Он со своими единомышленниками с раннего утра под дружные смешки наемников, патрулирующих на стенах периметр, возделывает подобие огорода. Надо бы спросить у него потом, какой эффект на остальных обитателей бункера произвело такое мое появление». Конечным назначением нашего пути оказалось само главное здание, так называемый замок, который мы в первый день с Семой приняли за перевернутую сковороду. За обыкновенными деревянными дверями, довольно посредственного, надо сказать, качества, располагался более чем скромный холл. Вся красота стен была в их первозданном уродстве, правда, покрытом многими слоями лака. Проще говоря, комната, внутреннее убранство которой состояло из неприкрытой кладки красного кирпича. И все. Все в буквальном смысле слова. Никаких тебе диванчиков, кушеток и других полагающихся таким помещением аксессуаров. Освещение здесь было сделано таким же образом, как и везде. Каждый бункер имел плафоны и такие же связки проводов, запаянные в черную резиновую оболочку. Потолок был просто из плит, из обыкновенных совковых плит. Они были побелены, но создатели этого места даже не удосужили себя тем, чтобы замазать громадные щели на потолке, оставшиеся после неудачного монтажа. Да, обстановка та еще. По правде сказать, Многократно проходив перед этим местом, я из интереса когда-нибудь намеревался в него попасть и ожидал всего чего угодно, но не такого вопиющего минимализма и даже аскетизма. Один из моих проводников вытянул правую руку вперед. Я ничего в ней не заметил, но, судя по всему, в его широкой ладони был зажат крохотный пульт так как сразу после этого действия часть дальней кирпичной стены провалилась вовнутрь и отъехала в сторону, обнаруживая за собой темное пространство. Я немного забеспокоился, уж больно все это смахивало на тюремные пенаты, но в голове совершенно ясно прорисовывалась мысль, что для того, чтобы меня посадить вчерашнему незнакомцу, Не стоило так заморачиваться, он мог запросто с помощью таких вот громил дать мне по голове, а потом мое бесчувственное тело перетащить, куда его душа пожелает. Если быть совсем откровенным, то при его комплекции и при моем весьма нетрезвом состоянии, ничья помощь ему вообще бы не понадобилась. В мучительных сомнениях я вслед за одним из провожатых, которых уже воспринимал чуть ли не как конвоиров, шагнул во тьму. Затем у меня возник резкий внутренний порыв. Я обернулся и хотел в последний раз глянуть на темнеющую улицу с шатающимися по ней людьми, но массивная фигура второго провожатого заслонила входную дверь оставив от нее только слабый отсвет по бокам перекачанных плеч. Стена с шипением, таким же, как на дальнем выходе из периметра, закрылась, погрузив всех нас в кромешную тьму. Я инстинктивно сжался и сделал крохотный шажок назад. Ничего. Прождал еще одно, долгое как вечность мгновение, вдохнул, И тут в глаза мне ударил ослепительно яркий свет дневных ламп. Я даже забыл, как они светят. Через какое-то время глаза мои немного освоились. И я обнаружил себя стоящим в лифте. Кабинка была приличных размеров, такие обычно ставят в гостиницах. На полу мягкий красный коврик. Стены обиты вздувшейся из-подскрываемого поролона кожей. Например, примерно от пояса и почти до потолка, зеркала. Двери были хромированными, до блеска начищенными, пахло каким-то моющим средством. Лица обоих сопровождающих, которые, как солдаты на первых постах, неподвижно стояли слева и справа от меня, ровным счетом ничего не выражали.